Обнаружив рецепторы, говорит Перт, мы задались вопросом: зачем Бог поместил их в мозг, какую функцию они выполняют. После непродолжительных раздумий многие люди во всем мире выдвинули предположение, что в нашем мозгу естественным образом вырабатывается какое-то вещество, работающее с этими рецепторами. И вот года через три после открытия опиатных рецепторов, команда шотландских ученых обнаружила, что «Мозг вырабатывает нейропептиды эндорфины». Конец цитаты. Слыхали об эндорфинах, иначе называемых наркотиком спортсменов? Это опиаты, вырабатываемые нашим организмом. В ходе дальнейших исследований было обнаружено еще множество пептидов. Доктор Перт рассказывает, В своей лаборатории при Национальном институте здоровья я стала составлять карту рецепторов для всех пептидов, которые были открыты в какой-либо биологической системе. И если мы начинали искать какой-либо рецептор, то неизменно находили его. Мы составили подробную карту рецепторов и обнаружили, что не только Опиатные рецепторы, но и рецепторы для других пептидов находятся в той части мозга, которая, как мы полагаем, отвечает за эмоции, конец цитаты. После этих открытий ученые стали воспринимать рецепторы и пептиды в совершенно новом свете. Как говорит доктор Перт, мы начали воспринимать сами пептиды и их рецепторы как молекулы эмоций, конец цитаты. Эмоции – это химические процессы, направленные на то, чтобы нейрологически усиливать переживания. Мы лучше помним яркие, эмоционально окрашенные события, и так оно и задумано, считает Джо Диспенза. Стало ясно, что каждому нашему чувству, каждой эмоции – соответствует определенное химическое вещество или набор веществ. Эти химические вещества или нейропептиды или молекулы эмоций МЭ представляют собой цепочки аминокислот, состоящие из белков, и синтезируемые в гипоталамусе. Гипоталамус, объясняет доктор Диспензе, «Это что-то вроде маленького заводика, где производятся определенные химические соединения, соответствующие испытываемым нами эмоциям». Конец цитаты. «Таким образом, каждой эмоции соответствует определенное химическое вещество МЭ, и именно вследствие взаимодействия этих веществ с клетками тела мы ощущаем те или иные эмоции». Удовольствие – Боль. Ученые не просто обнаружили МЭ, соответствующие различным эмоциям, но также нашли их у одноклеточных организмов. По словам доктора Перт, после того, как было подтверждено, что молекулы эмоций представляют собой именно молекулы эмоций, цитата, обнаружили идентичные молекулы у простейших одноклеточных организмов. Получается, что эмоции существовали на протяжении всей эволюции. Эндорфины обнаружены у дрожжей и у тетрахин, простейших одноклеточных организмов. Так что удовольствие представляет собой фундаментальное явление. Удовольствие – наше основное топливо. Я думаю, нам всем свойственно пристрастие к удовольствию. Наш мозг настроен на то, чтобы... Регистрировать удовольствие и искать его. В этом главная цель – получить удовольствие и избежать боли. Именно это движет эволюцией человека. Конец цитаты. МЭ напрямую связаны с нашими ощущениями и опытом. Например, та часть мозга, которая контролирует движение глаз и решает, на чем сфокусировать взгляд, изобилует опиатными рецепторами. С точки зрения эволюции это совершенно оправдано. Мы обращаем внимание на то, что важно. На то, что важно или имеет наибольшее значение для нас, химически сообщается всему телу этими молекулами эмоций. -э, причем очень быстро.